Глава седьмая. Время до сна пролетело незаметно. Услышав об угрозе Диара, хозяйка замка больше не пыталась задевать Бога. Вдвоем мы снова обошли все помещения, как в сказке, стараясь найти то, не знаю что. Но безуспешно. Зато во время поисков я узнала, как обычно проводила свободное время Лисия, если, конечно, исключить постоянные попытки напиться до зеленых чертей. Оказалось, в округе проживало несколько магов, сосланных в пустынные земли за попытки пробудить в себе силу. Каждый обладал собственным замком, каждый тосковал в собственном имении. Наказание было наложено таким хитрым образом, что отправиться в гости друг к другу эти люди не могли. А вот от случайной встречи на природе никто не был застрахован. Потому и проводили колдуны большую часть времени на свежем воздухе, стараясь пересечься вне стен жилища с кем-нибудь из товарищей по несчастью и хоть немного пообщаться с ними. Подобное общение моя хозяйка описывала в красках. Мы особо не пьем. <с> так, пару глотков из, из принесенной с собой фляжки, и то в холодное время года. Чем вообще занимаемся? В основном играем в прятки с нечистью, добываем трофеи, частенько треплемся ни о чем. В общем, ничем конкретным. Да не будет ничего в башне Вера, глупо это туда снова подниматься. Если что и спрятано, так в комнатах или в подвале... Вздохнув, я все же отказалась от попытки в очередной раз забраться по крутой лестнице на самый верх. Остановило меня позднее время. Сейчас пора бы готовиться ко сну, а не наслаждаться ночными видами. «Здесь есть подвал?» «Есть», — кивнула Лисия. «Ну, я туда редко спускаюсь. Даже для меня место жуткое. Ладно, пошли спать». Завтра, я чувствую, все же придется заглянуть вниз. Комнаты мы с тобой тщательно осмотрели, и это нечто больше нигде прятаться не может. Да, действительно, комнаты, что на первом, что на втором этажах, были осмотрены не раз и не два. Мы даже ужином пренебрегли ради такого дела. Впрочем, я не жалела. Чем быстрее найдется нужная Диару вещь, тем быстрее смогу вернуться в свой новый дом. По крайней мере, я на это надеялась. Ночь мы провели в соседних спальнях. Я не раздеваюсь, улеглась на постель и практически мгновенно отключилась. А когда проснулась, за окном сияло яркое солнышко. Следующие несколько минут я пыталась встать, безуспешно все тело нещадно болела, особенно повезло ногам. Они практически отваливались. «Вера!» — послышался за дверью голос хозяйки. «Ты не спишь?» В ответ я застонала, громко, протяжно, со вкусом. Перепуганная лисея распахнула Настежь дверь и изумленно уставилась на мою тушку, без движения лежавшую на кровати. «Вера, ты что? Что случилось?» «Меня случайно вчера каток не переехал? Постановая поинтересовалась я. «У тебя что-то болит?» Догадалась сверкающая. «Все, Лисея, чем мы с тобой таким занимались, что я теперь встать не могу?» «Видимо, замок тебя не принял», нахмурилась девушка, подходя поближе и садясь на постель. «Я слышала о таких случаях, но никогда до этого с ними не сталкивалась. Полежи немного, я уберу боль». Что-то пошептав и, как опытный экстрасенс, поводив руками под моим телом, хозяйка дома удовлетворенно выпрямилась. «Вот так! Теперь должно быть лучше!» «Да!» — пробормотала я, прислушиваясь к ощущениям. «И правда лучше!» «Отлично! Тогда приводи себя в порядок. Я буду ждать внизу. Сначала подвалы, потом завтрак. Вниз я на полный желудок точно не сунусь». Согласно кивнув, я покряхтовая направилась в маленькую комнатку за неприметной дверцей, спрятанной в стене напротив. И только там обнаружила, что спала в пижаме, миленькой такой, в цветочек. «Кто ж меня успел переодеть? Кто ж меня успел переодеть? Магия замка сработала?» Решив не обращать внимания на некоторые местные странности, я воспользовалась дырой в полу и неким подобием умывальника, и, выйдя из спальни, направилась вниз. Желудок попытался напомнить о необходимости питания, вот только слушать его было некогда. В подвал вела деревянная лестница, узкая и даже на взгляд жутко ветхая. «Если сломаю шею, возвращаться к мужу будет некому». Пробормотала я с опаской, глядя вниз в темноту. «Не бойся, я тебя префиксирую, и так и отправлюсь со сломанной шеей», — с нервным смешком пообещала Лисия, зажигая на ладони магический огонек. «Я первая, ты не задерживайся, здесь наверху без хозяйки так же опасно, как и внизу». «Спасибо, утешила», — вздохнула я, наблюдая, как осторожно переползает с перекладины на перекладину носительница силы. Лестницей, казавшейся шаткой, небольшой вес веркающей, выдержала стойка. Но спускаться следом, пока хозяйка замка не встанет на твердый пол, я не рискнула. Раз ступенька, два ступенька, ну или перекладина, какая разница. Главное, чтобы мой вес выдержала. Я ведь худая, такая же, как лиси. Только не смотреть ни вниз, ни вверх, только не... «Вера, отпусти ну лестницу, Вера!» «Хау!» Голос моей спутницы звучал насмешливо рядом. Получается, я все же рискнула оторвать свой взгляд от стены. Да, действительно, спустились. А ведь еще назад, то есть подниматься. О, с этим проблем обычно не возникает, уверила меня Алисея. Я порой даже не помню, как и каким способом выбралась наружу. Фраза прозвучала двусмысленно, но уточнять, почему именно не помнит, я у девушки не стала. Ну, никуда идем. Понятия не имею, ты, хозяйка, веди. «Ага», — хмыкнула девушка. «Хозяин здесь замок, помни? И он уже проявил себя этим утром. Не понравится ему что-то, костей наших не найдут». Я вздохнула. Люсия, прекращай, мне так страшно». Девушка качнула головой, и обвела рукой вокруг. «Выбирай направление, будем искать эту игрушку для Диара». Я огляделась, нахмурилась. «Издеваешься? Темно же. Что тут можно увидеть, чтобы выбрать?» «Именно». Кивнула моя собеседница. «Тут везде темно. мои силы надолго здесь не хватит, так что решай, пошли быстрей!» Я шагнула вперёд, на руке Алексея, сразу же загорелся огонёк, и мы начали осматриваться. Вернее, осматривалась я, сверкающая шла рядом, освещая дорогу. Пару раз моих плеч касалось нечто живое, и тихонько взвизгивала. Хозяйка замка шикала, и мы снова шли в тишине и практически полной темноте. «Как много места и пустеет!» Пробормотала я себе под нос. В ответ послышался смешок. «Я здесь третий раз за эти годы появилась?» Да уж, помещение, конечно, навевало тоску и страх, но все равно. «Вера, ты куда?» «Не знаю, тянет меня почему-то налево». Старательно отгоняет от себя ассоциации с пошлыми земными анекдотами, в полголоса ответила я. Налево действительно тянулось невероятной силой, как тогда, в случае с блокнотом, Я считал пять шагов и уперлась в стену. На этот раз не каменную, а земляную. При тусклом свете огонька я рассматривала насыпь. Создавалось ощущение, что кто-то нарочно вынул камни из стены, чтобы... чтобы что? И кем нужно быть, чтобы вытащить эти булыжники? «Руки протяни, дубина!» Голос Диара заставил от неожиданности подпрыгнуть на месте. «Тьот ты, трусливые бабы, пошли, протяни руку, кому сказано!» протянула и, как завороженная, наблюдала за происходящими событиями. Земляная часть начала осыпаться, откуда-то из недр замка показался странный предмет квадратной формы размерами не больше моей ладони. За спиной тихо охнула лисе, раздалось довольное хихиканье бога лжи. Затем, полностью освободившись от покрывавшей его земли, предмет взмыл воздух и исчез. «Портал!» — горестно пробормотала сверкающая. «У меня под боком все эти годы был межмировой портал, а я...» «Это штучка?» Недоуменно уточнила я. «Он может открывать проход между мирами?» «Да, в любой мир, в любой, Вера, даже к тебе на Землю. Да если бы я знала, ни секунды не осталось бы здесь. Портал. Эх...» Я почувствовала себя этаким злодеем, растоптавшим куличик малыша в песочнице. «Да уж, отлично, сработал бог лжи. Даже придраться не к чему. Заслал сюда глупышку, не разбирающуюся в магии. Ее руками открыл межмировой портал и исчез. Класс! А почему я? Кто угодно мог его найти, нет? Пошли на выход!» Отозвалась Лисия. «По дороге объясню!» Мы зашагали в обратную сторону. Никто не знает, кому конкретно принадлежали замки с самого начала. Да и куда подевался носитель силы, живущий тут до меня, тоже никому известно. Погиб, наверное. Ну, кто-то же был тут хозяином. Возможно, не только из этого мира. Лисе, погоди, ты хочешь сказать? Ну, ты же видела блокнот земли? Тебя, как землянку, к нему притянуло. То есть до тебя тут мог жить землянин? Скорее всего. Потому жару понадобилось переместить тебя сюда. Только ты могла почувствовать портал. Логично. Пока обдумывала ситуацию, не заметила, как забралась по лестнице и оказалась на первом этаже. Вера. А, вынырнув из своих мыслей, я взглянула на паникшую Лисию. Говорю: завтракать пошли или обедать? Портал-порталом, ну и есть хочется. Пошли, пожала я плечами. Дома поесть. От голоса за спиной подпрыгнули мы обе. Повернувшись на звук, я увидела двоих мужчин, вышедших из ярко-желтого круга, точно такого же, в который несколько дней назад поместили несчастную променившуюся служанку. Лорд Шриас и Дмитрий. То есть муж за мной все же пришел. «Ты?» Мгновенно напряглась стоявшая до этого момента спокойная лисея глядя на бывшего жениха с ненавистью в глазах. «Ты посмел сюда явиться?» «Вера, пойдем». Словно не замечая сверкающего, мужчина решительно шагнул ко мне, взял за руку. Рядом раздался непонятный звук, то ли хрип, то ли рык. На ладонях у разозлённой хозяйки замка появились внушительных размеров огненный шар. А уже в следующую секунду девушка пронзительно закричала и упала на колени. «Не стоит применять силу в моём присутствии!» Равнодушно произнёс лорд Шеринас и повернулся ко мне. «Вера, портал ждёт вас!» Я открыла рот, попыталась что-то сказать, попросить помочь несчастной лиси но тут над духом раздалось раздражённое «Да шагай уже!». Меня толкнули невидимые руки, в следующую секунду я оказалась в холле уже знакомого дома. «Думаю, тебе нужно переодеться». Слуги тем временем накроют стол. Муж вёл себя так, будто мы только что вернулись с прогулки. Дракон стоял рядом с ним молча. Решив оставить выяснение отношений на потом, я направилась в свою комнату. «Госпожа!» Вихрастая лита заскочила в спальню следом за мной. «Мы так волновались, когда вы исчезли!» «Господин место себе не находил!» Болтая, девушка сноровисто переодевала меня. «А самое страшное, дракон не смог ничего почувствовать! А ведь они сильные маги!» «Ну нет, — сказал, — будто закрыл кто-то вас от любого поиска!» «Дракон здесь ночевал, а утром почувствовал вас и сразу же портал открыл!» «Госпожа бедненькая, как же вы? Наверное, натерпелись!» «Ничего, домой и поспите, и поедите!» «Госпожа, проклятие ваше на нет сходит! Кожа-то почти очистилась! Вы такая красавица, госпожа!» Девушка трещала безумолку, умолку я чувствовала, как у меня от этой трескотни начинает расплываться голова, но стоически все терпела, вычленяя из потока слов нужную информацию. Получается, Диар заплакировал любой доступ ко мне, пока та вещица не нашлась, а я еще удивлялась, почему мужа так долго нет. А, ну вон, как оказывается, лицо. Как там Лисия говорила? «Сам проклятие снимет, чтобы я до конца жизни чувствовала себя обязанной ему». «Да, похоже, так и будет. Лисия». Мысли переключились на несчастную девушку, и я пообещала себе обязательно поговорить о ней с Дмитрием. Сидеть столько лет в четырех стенах, это ж свихнуться можно. Госпожа, все готово», — Вырвал меня из размышлений голос служанки. Я посмотрела в зеркало, лесо действительно стало чище. По крайней мере, среди прыщей уже можно было различить островки чистой кожи. Платье лазурного цвета с узким лифом и пышными юбками смотрелось отдельно от его владелицы настоящим произведением искусства. Впрочем, если запрятать как можно далеко собственные комплексы, то можно признать, что я в нем тоже смотрелась более-менее. В обеденном зале меня уже ждали. Димитрий, Эльза и Лариан сидели на своих местах. Дракона видно не было. Ну, естественно, ящера ведь с людьми пищу не делят. Все ели молча. Судя по горевшим глазам Эльзы, только присутствие мужа останавливало ее от допроса с пристрастием. Я медленно жевала овощной салат с кровяными колбасками и старалась не думать об оставленной в пустынных землях лисии, вновь ставшей одинокой на непонятный срок. После застолья мужчины традиционно исчезли в недрах, то ли библиотеки, то ли кабинета, а взбудораженная Эльза буквально потащила меня в одну из гостиных пить чай и общаться. «Рассказывай!» Удобно усевшись в мягком кресле, поторопила меня девушка. «Что именно?» «Нет, я не тянула время, а скорее пыталась собраться с мыслями». «Все! Как ты туда попала? Это же пустынные земли!» Диара забросил. Прямо на вершину башни, или как это называется. В общем, очутилась я в длинном коридоре башни, слышала от Бога задание найти то, не знаю что. Спустилась вниз, встретила пьяную Элисею и напилась с ней. «Стой, стой!» — замахала на меня руками приятельница. «Давай по порядку! Что нужно было Богу лжи?» Он не сказал, просто заявил, что вернет меня, когда я найду нужную ему вещь. «Это как? Облазить весь замок без малейшей подсказки, что нужно искать?» Удивлённо моргнула Эльза. «Именно», — кивнула я, — пришлось спускаться на первый этаж, ну а там, в обеденном зале, оказалась пьяная Лисия. «Та самая?» — охнула от изымления приятельница. «Бывшая невеста Дмитрия, она ещё и пьёт!» Я хмыкнула. «Знаешь, если бы мы с тобой на десятки лет оказались заточенными в замке, думаю, уже спились бы». «Вряд ли», — передёрнула плечом жена Эльфа. «Я уж точно ни одного закона не нарушала и не нарушу. Ты правда пила с ней?» Почему нет? Я тогда понятия не имела, кто передо мной, а настроение было соответствующим. Допрос пристрастием длился больше часа. Эльза забыла и об остывшем чае, и о сладостях, аккуратно разложенных на блюдцах. Внимательно слушая меня, девушка ахала, охала и комментировала особо интересные, по ее мнению, сцены. В общем, кому-то точно не хватало приключений и разнообразия в скучной замужней жизни. Потом приятельница наконец-то вспомнила о своих делах и сбежала. А я вернулась в спальню, самостоятельно переоделась в ночную пижаму и легла спать. Ужинала я в комнате, сил выдерживать чьё-то общество у меня не осталось. После ужина в дверь постучал Дмитрий, зашёл в спальню, сел на постель и обнял меня за плечи. «Мне кажется, или ты хочешь о многом поговорить?» «Хочу», вздохнула я. «Лисия, за что с ней так? Она не показалась мне жестокой и злобной, зачем её запирать?» «Что она тебе рассказала? Наверное, про золотое время, когда все были магами?» «Поинтересовался муж. Глупости — это обычные отговорки тех, кто при рождении не был наделен силой. Никто не любит читать старые летописи. Зачем? Правда, гораздо интереснее думать о собственном могуществе. Похоже, эта тема была у графа болезненной, потому что распалялся он все больше». Ведь тогда, в давние времена, были и войны, и жертвоприношения, и истребления непокорных племен, но некоторые умники о подобных вещах не задумываются, а надо бы, ведь те, кто с рождения наделен силой, учатся в специальных школах, занимаются каждый со своим наставником и всегда контролируют собственные чувства и мысли». А тут вдруг появляется кто-то, решивший сделать себе подарок на очередной день рождения, не знающий ничего, но обладающий дикой энергией, энергией разрушения, между прочим. Их ведь тоже можно учить. Тихо заметила я, вспоминая несчастную, одинокую, сверкающую. Муж поморщился. «Поздно их учить. Думаешь, мы с самого начала ссылали таких, как она, в пустынные земли? Нет, конечно. С ними работали, их обучали, но характер уже был сформирован. Одного научили, трое решили, что им принадлежит мир, и начали требовать уважения и власти. Естественно, им приходилось усмирять, естественно, были жертвы. Причем среди обычных людей и эльфов». И вы решили пойти по пути наименьшего сопротивления, даже не пытаясь разобраться в характере каждого из этих существ? Захотел силу? Отправляйся в пустынные земли? Осуждаешь? Напрасно. В старинных фолиантах четко указано, что в зрелом возрасте силу можно получить только через жертвоприношение, а связь со смертью может привести к некромантии. Они же не поднимают убитых, покачала я головой, а приносят в жертву птиц. Не только птиц, Вера. Были те, кто и домашнее животное, любимое и обласканное, не стеснялся отдавать в дар богам, жестоко умертвив, и все ради могущества. А уж, когда дело касалось силы смерти, были уже такие случаи, Вера, и заканчивалось все плачевно, включая нападение мертвецов на деревне. «Ну, люди разные, Дмитрий! Они ведь там живут в ужасных условиях, это же несправедливо!» Я никак не могла понять и принять точку зрения мужа. Все равно, что с религиозным фанатиком спорить ты ему о чувствах говоришь а он в ответ цитатами из библии сыплет вот так и здесь мой собеседник не желал учитывать чувств мыслей и желаний других людей нарушил закон будешь наказан никаких смягчающих обстоятельств которые даже в суде учитываются шаг вправо шаг влево «Вера, милая, я понимаю, ты и девушка нежная, умеющая сочувствовать, но в данном случае твоё сочувствие неуместно. Каждый из них знал, на что шёл. Но почему-то эти существа всегда твёрдо уверены, что имеют больше прав, чем остальные. А условия — нормальные условия. На улице их не оставили, дали крышу над головой. Оставили силу даже общаться с себе подобными, позволили». «Угу, на улице!» Я вспомнила, Верену с трудом подавила дрожь. «Хорошее общение!» если им разрешить жить друг у друга, они начнут создавать семьи. А там это детей недалеко. Зачем княжеству под боком государства с потомственными носителями силы? Действительно, зачем? А в голосе так и слышится превосходство. Глупая ты женщина, не твоего ума это дело. Спасли тебя, вытащили оттуда. Скажи спасибо, поплачь и забудь обо всем. Да уж, не так представляла я себе свою замужнюю жизнь. Как с тобой оказался дракон? Решила я сменить тему, понимая, что мужа не переубедить. Их делегация все еще гостит в нашем княжестве. Я зашел к тебе ночью, увидел пустую постель, перевернул вверх тормашками дом, а утром отправился к лорду Шеренасу. Он любезно согласился помочь в твоих поисках, вот только даже его сила не справилась с таким заданием. Тебя невозможно было найти сутки. Я не знал, что и думать, и почему-то был уверен, что в твоем исчезновении замешан мой предок. И вдруг сегодня утром лорд Шеренас объявил, что ты в пустынных землях. Портал туда открылся практически мгновенно. Что хотел от тебя, Диар? Найти межмировой портал. Вернее, не так. изначальное понятие не имела, что нужно искать, а уже потом оказалось, что это портал. Дмитрий, зачем ему, могущественному богу, эта вещь? Ведь в мой бывший мир Диар проник без портала. Понятия не имею. Пожал плечами муж. Могу только догадаться. Во-первых, он не хотел оставлять такой подарок кому-либо из отступников. Во-вторых, что, скорее всего, портал нужен не ему, а кому-то другому, человеку или эльфу. Как-то успел заметить, мой предок любит играть с чужими судьбами. Ночь мы провели вместе. Димитрий вел себя совершенно естественно, будь то не он, еще утром общался с бывшей невестой. Я такого поведения понять не могла, но... «Ох, ну ж это но! Были бы мы на земле, я как минимум чувствовала бы себя увереннее, а значит, со спокойной совестью отправилась бы спать в другую комнату хотя бы в эту ночь. Здесь же, в чужом мире, в чужом доме, да даже в чужой постели, я все еще не знала, как следует себя вести собственным мужем, способным вот так, без малейшего сомнения, отправить в ссылку собственную якобы любимую невесту, и потому решила не усугублять ситуацию». Во сне видела Лисию, сидевшую за обеденным столом и остервенела напивавшуюся. Проснувшись утром, я поняла, что заболела. Вызванный домашний врач нашел у меня упадок силы и температуру, с которой они живут. Следующие сутки Элита усердно пичкала свою госпожу различными снадобьями и микстурами. Несколько раз заходил встревоженный Дмитрий, появлялась сельза, а потом ближе к ночи над ухом раздался знакомый ворчливый голос. «Нет у вас у баб мозгов. Если ты наследника не родишь, то и дурой жить будешь до конца жизни. Помяни слово». «Вы считаете, я испугаюсь?» Искренне удивилась я. «Составлю и компанию. Будем вдвоем?» Меня прервали. Бог лжи разразился тирадой о моем происхождении. Довольно откровенно описывая степень сексуальных контактов различных партнеров, он при этом грозил всеми карами небесными, одной дубине, не понимающей своего счастья. Я молча слушала, впитывала информацию, старалась запомнить как можно больше образных выражений. Наконец дьяр выдохся. «Завтра чтоб на ноги поднялась! Нефиг мне свое нутро температурой выжигать! Смотри, Верка, я предупредил!» Утром я и правда поднялась на ноги в буквальном смысле слова. Ни слабости, ни жара, как не бывало. Да, что ж ему там не имется с этими наследниками, как будто поспеть к какому-то определенному сроку хочет, ну или поспорил с кем-то. Зная Диара, я могла с уверенностью утверждать, что вероятны были оба варианта. Вызвав Литу, я оделась с помощью служанки спустилась к завтраку. Мое яркое домашнее платье, нежно-голубое, с порхавшими по ткани розовыми желтыми бабочками, резко контрастировало с общей бледностью его хозяйки. Так что, в принципе, не было ничего удивительного в том, что муж, заметив меня, подскочил со своего места и уже через несколько секунд заботливо усаживал рядом с собой. «Как вы себя чувствуете, Вера?» Поинтересовался Лориан, наблюдая за моими стараниями, проглотить хотя бы кусок, лежавший в тарелке местной рыбы. Еда упорно не лезла в горло. «Благодарю, сегодня уже лучше», — ответила я, гадая, на какое блюдо можно заменить несчастную рыбу. «Вера». «Вера, у тебя лицо практически очистилось», — сообщила приятельница с аппетитом, поедая мясной салат. «И это чудесно, потому что через три дня нам предстоит аудиенция у князя». Порадовал супругу Зимитрий. Глава государства желает узнать твои впечатления от пребывания в пустынных землях. Фраза прозвучала как «Ты же, женщина умная, понимаешь, что именно сказать? Правда, милая?» Милая не понимала и с удовольствием расписала бы в красках все тяготы жизни в том месте. Вот только я сомневалась, что в этом случае не вмешается кто-нибудь вроде Диара и не прервёт меня на полусловие. Да и мужу карьеру портить не хотелось, ведь если бог лжи добьётся своего, наследника нужно будет растить и обеспечивать всем необходимым. В общем, как обычно, своя рубашка оказалась ближе к телу, поэтому на замечание супруга я покорно кивнула. «Но у нас же нет новых нарядов!» — сполошилась Эльза. — Как же мы предстанем перед князем? — Мы? То есть эльф супруга отправится с нами? Для чего, интересно? — Сегодня придет портних, и все, обсудите. Время еще есть. Равнодушно заметил Димитрий, возвращаясь к тарелке с куском хорошо прожаренного мяса.